В это утро судья Аркадио даже в незначительных событиях повседневной жизни чудил и что-то зловещее. У меня болит голова, сказал он, пытаясь как-то объяснить жене своё состояние тревоги. Утро выдалось солнечное, впервые за несколько недель, даже река не выглядела угрожающе, и от неё перестало разить сырой кожей. Судья Аркадио направился в парикмахерскую. Правосудие встретило его прикмахер, хромает, но приходит. Пол в прикмахерской был до блеска протёрт керосином, а на зеркала нанесён слой свинцовых белил. Пока судья Аркадий усаживался в кресло, прикмахер полировал зеркала тряпкой. Понедельники не должны существовать, сказал судья. Парикмахер начал его стричь. "Но ведь виноваты воскресенье", возразил он. "Не будь воскресенье", уточнил он, "не существовали бы и понедельники". Судья Аркадио закрыл глаза. На этот раз, после десятичасового сна, бурных любовных утех и долгого лежания в ванне, ему не в чём было упрекнуть воскресенье. И всё же понедельник оказался тяжелейшим. Когда башенные часы пробили 9, и сразу вслед за этим в соседнем доме послышалось стрекотание швейной машинки, судья Аркадио содрогнулся ещё от одного знамения безмолвия улиц. "Это город-призрак", сказал он. "Но ведь вы и хотели, чтобы он был таким", возразил парикмахер. "Раньше в понедельник к этому времени я как минимум обслуживал уже шестого". Сегодня же воздаю хвалу Богу, что хоть вы пришли. Судья Аркадий открыл глаза и на миг задержал взгляд на отражённой в зеркале реке. Вы, протянул он и спросил. Кто это мы? Вы, неопределённо ответил парикмахер. Да вас этот городок был, конечно, такой же говно, как и все остальные. Но сейчас он хуже всех. — Ты мне говоришь это, — возразил судья, — потому что, знаешь, я к этим сволочным делам не имею никакого отношения. — А ты бы осмелился, — спросил он совсем не злобиво, — сказать то же самое лейтенанту? Прикмахер согласился, что нет. — Но знаете ли вы, судья, что значит вставать по утрам с ощущением, что сегодня тебя непременно убьют, и так проходит... 10 лет, а тебя всё не убивают. Не знаю, согласился судья Аркадио, да и знать не хочу. Молите Бога, сказал парикмахер, чтоб вы этого никогда и не узнали бы. Судья опустил голову, после долгого молчания спросил: "Знаешь что, гордиола?" И не дожидаясь ответа, продолжал: Летенант начинает обживаться в городке, и с каждым днём он это делает всё более основательно, поскольку открыл для себя одно удовольствие из-под власти которого он не может освободиться никогда. Мало помалу, без особого шума, он богатеет.